5. 28 июня 1786 года в годовщину восшествия на престол императрицы Катерины Алексеевны в зале Тамбовского дворянского собрания состоялось празднество, особая пышность которого объяснялась присутствием генерал-губернатора. На сцене представлен был греческий храм, в подражание древнему афинскому обычаю Из него вышли попарно дети в белых туниках с цветочными перевязями. Во время их шествия хор исполнил сочиненный Державином к всему случаю гимн богини. «Премудра Афина, всесчедрое божество, Ты нам покров едина, Ты наше торжество, Благоволи прибавить щедроту к нам свою, Почтить того прославить, кто только лишь Твою, «Одну святую волю, и твой закон хранит». Дети остановились перед наместником, поднесли ему венец, сплетенный из дубовых листьев и корзину цветов, а юноша обратился к Гудовичу. «За оказанные благодеяния здешнему обществу подносим искренние знаки нашей вам благодарности и почтения». «Позволь», — добавила девушка, — Да радость нашу изъявим мы плясками и играми. Празднество завершилось балом и иллюминацией. Гудович был в восторге от оказанной ему чести. Отъехав в Рязань, он там столь часто повторял подробности празднества, что каждый знал о них, словно был сам свидетелем торжества. Рязанский губернатор Волков прямо говорил, что если и поправится Тамбов, как только Державином. Между тем, дела в губернии были в расстройстве. Плачевное положение усугублялось тем, что за шесть лет Тамбов сменил уже четырех губернаторов. За это время недоимка по губернии выросла громадная. В ведении дел и во всех присутственных местах царил полный беспорядок. Некоторые дела были запутаны, заброшены, а другие и вовсе исчезли без следа. Не хватало канцелярских служащих, а те, что были, следуя примеру Бельского, щеголяли и хвастали друг перед другом своими познаниями и ловкостью в науке лихоимства и крючкотворства. Державин уже много старался и хлопотал о переводе в Тамбов на службу нескольких своих прежних сослуживцев и вообще любимых им лиц из Петрозаводска, Петербурга и Москвы. Переманивал он Грибовского, которого собирался сделать директором училищ. Звал имена, затем переводчика Тацита Поспелого, и все покамест напрасно. Самый город был в жалком положении. Присутственные места разваливались без ремонта, а частные здания строились как попало, без планов и архитекторов. Сами границы Тамбовской и смежных с нею губерний были еще совершенно не определены и неведомы никому. Производство уголовных дел тянулось бесконечно. Все без исключения лица, находившиеся под судом, невзирая на род преступления, содержались в тюрьмах. Да и каких тюрьмах? Новый губернатор самолично убедился в их непригодности. В сопровождении коменданта Булдакова Бельского и других чиновников уголовной палаты Державин обозрел эти смердящие, вросшие от времени в землю Без света, без печей избы, или лучше сказать, скверные хлевы Под самым потолком находились нары, на которых лежали колодники Из мрачных нор едва-едва белели лица Слышны жалобные стоны, сопровождаемые звоном цепей «Сколько же тут несчастных!» — пришепеливая от волнения, — волнение, спросил губернатор у коменданта. «Более ста пятидесяти вашего сокопревосходительства!» Бодро зычным военным голосом отвечал полковник Булдаков. Потрясенный Державин только и молвил. «Беспорядок сей надо б и немедля!» «По делу сидят!» — высунул свое пористое лицо Бельский. «Молчите вы!» Распаляясь, прикрикнул губернатор, из-за вас-то и вся волокита! Медлите в уголовной палате, не подписывайте дело и не отзывайтесь никаким голосом!» Он приказал, не дожидаясь разрешения наместника, разломать несколько ветхих строений приказа общественного презрения и, перебрав их, сделать пристройку кардигарде близ острога для колодников которые не в тяжких винах судятся, а для больших преступников очистить и исправить во строге избы. Одновременно он распорядился, дабы производство дел о колодниках было ускорено и преступников разделили по степеням виновности, а некоторых выпустили на поруки. Через год в городе уже существовал настоящий тюремный замок с кухней и лазаретом. Содержащееся чисто и опрятно, что по тем временам было диковинкой. Но, воюя с беззакониями и нарушениями государственных уложений, губернатор внезапно для себя обнаружил, что в Тамбове не было законов. Иными словами, во всем городе не имелось ни одной книжки избранных собраний законов, И сотни подьячих, десятки высших чиновников руководствовались всякий раз, чем Бог на душу положит. Вследствие этого один из вице-губернаторов даже разрешил и иеромонаху жениться, вспомнив какую-то несуществующую статью. Державин просит своего московского родственника Арсеньева купить и выслать несколько экземпляров собраний законов. Но, видно... Провидение не благоволило к Тамбову, или же Арсеньев принял Тамбовскую губернию за плавающий по волнам корабль или стрелковый батальон. Прибывшие для управления краем книги были регламент адмиралтейства и полковничей инструкция. Оказалось, что в столице ничего нельзя было найти, кроме этих двух книг. Так и продолжал Державин управлять краем без законов. Но... Это не умерило его энергии и пыла. Он обратился к князю Трубецкому другу-исподвижнику, знаменитого книгоиздателя, просветителя и масона Новикова, одного из основателей типографской компании, с просьбой продать типографский станок, известное количество литых букв, а также подыскать мастеров, которые согласились бы приехать в Тамбов. До этого целая куча копиистов занималась в наместническом правлении размножением одинаковых административных предписаний. Вскоре из Москвы явилось все нужное для типографии, и предписания стали печататься. Кроме того, заведены были губернские ведомости, в коих сообщалось о проезжих именитых людях, о проходе воинских команд, о цене на хлеб и на товары первой необходимости. Вслед за тем в Тамбове обнаружились свои переводчики и переводчицы. Затеплилась литературная жизнь. В губернаторском доме, помимо вечеров, балов и концертов, которые давались почти ежедневно, стараниями Державина заведены были классы для детей и молодежи. Здесь преподавались грамматика, арифметика, геометрия, а раз в неделю уроки танцевания, для чего был выписан танцмейстер. Первый год державинского губернаторства в Тамбове совпал с появлением указа об учреждении в российских городах народных училищ. В самом Тамбове до того не было учебных заведений, кроме жалкой гарнизонной школы и духовной семинарии. Открытие училищ намечалось ко дню коронации Екатерины II 22 сентября. Времени оставалось в обрез, но державин совсем своим пылом принялся за дело – для помещения наняли дом купца Ионы Бородина, а его брат Матвей в день открытия училища довольствовал народ питьем и обедом на городской площади перед наместническим домом. Но самым примечательным событием стала речь свободного поселянина, однодворца Захарина. После торжественного молебствия приглашенные собрались в училище, где под пушечную пальбу... Учитель Раминский сказал благодарственное слово императрице. Публика направилась было к выходу, ее остановил у самой двери Захарьин. Губернатор попросил всех воротиться в залу, и Захарьин произнес речь перед портретом Екатерины II. «По воспитанию моему и по рождению я человек грубый, я бедный однодворец и теперь только отцахи, Но услышав, что государыня благоволила приказать в здешнем городе открыть народное училище, почувствовал я восхитительное потрясение в душе моей. Публика прослезилась. Приятели сообщали державину, что когда выступление Захарина было напечатано в столице, жители забыли магнетизм, до нее занимавший весь город. Тронута была и сама Екатерина II. Державин торжествовал. Взволновавшая всех речь однодворца была написана им самим. Помимо хлопот об обществе, которое губернатор старался забавлять и веселить, и в этих забавах по возможности образовывать и поучать, он не забывал и о нуждах самого города, нуждах почти неотложных. При Державине был составлен подробный план Тамбова, Городская земля стала продаваться участками с обязательством строить на ней известным законным порядком, а не так, как кому вздумается. С особым усердием заботился новый губернатор о судоходстве реки Цны. По его указанию землемер обследовал берега и проследил, удобен ли по ней путь от Тамбова до Морше, от Морше до Мокшны и даже до самой Айки. Державин желал таким образом улучшить торговлю Тамбова и облегчить как привоз строевого и дровяного леса, так и камня, имевшегося в большом количестве по берегам реки Цны, ниже Морша. Он мечтал об устройстве шлюзов на Цне и даже передал в Петербург на рассмотрение инженерной комиссии специальную записку. В самую середину зимы 1786-87 года в Тамбов для ревизии приехали по высочайшему повелению сенаторы Воронцов и Нарышкин. Результатами обследования они остались вполне довольны, и впоследствии Тамбовское наместничество получило высочайшую благодарность. Однако именно с этой поры, по словам Державина, Гудович стал к нему заметно холоднее. Впрочем, Гудович все-таки представил Державина к ордену, и заявил, что тот, найдя губернию в полном беспорядке, все устроил к лучшему и быстро и успешно. По этому представлению в сентябре 1787 года Державин получил орден святого Владимира Третьей степени при письме Воронцова, который объяснял «награждение не крестом второй степени, только тем, что значение ордена хотят поднять».